Глава 34. Дмитрий. Она сказала, что хочет домой. Хорошо, если она считает мой собняк своим домом. Тут её никто не обидит, не унизит, не оскорбит, кроме меня. Чем я лучше этого психояна? Ничем. Разве не я запугал Лидию, пообещал, что отдам её на потеху своим амбалам? И ведь отдал бы, не повинуйся она мне. «Без зазрения совести отдал бы. Принудил выполнять мои желания. Да, ей это нравилось. Но она права. Нельзя быть свободным по принуждению. Мне пора отпустить ее. Но смогу ли?» Лидия долго была в душе. Могу представить, каково я сейчас. Ян посмел коснуться ее. Мерзкий, скользкий, отвратительный тип. Откуда у него такая смелость?» Неспроста он позволяет себе подобные выходки. Сидел на краю кровати и ждал Лидию. Она вышла с поникшей головой, подняла на меня печальный и усталый взгляд. Неужели думает, что я потребую от неё ласки? "В норме", попыталась улыбнуться она. Это получилось неубедительно. "Отдыхай, забудь о Яне. Всё будет хорошо". Я направился к выходу. С каким удовольствием я свернул бы этому подонку шею. Спасибо, Дмитрий, тихо произнесла девушка. Спокойной ночи. Мне хотелось обнять её и приласкать, просто успокоить, но не сомневайся, что сейчас она поймёт всё не так. Спокойной ночи. В словах Лидии звучала благодарность. Она бы не посмела сказать нет даже сейчас. Так какой свободе я научил её. Лидия права, нельзя стать свободной по принуждению. Утром по дороге в офис заехал в цветочный магазин, купил букет каких-то экзотических цветов и отправил Лидии. Надеюсь, это её немножко поддержит. Позвонил отец. Он орал так, что я думал, у него будет инсульт. Из его воплей и отборного мата я понял, что Ян ухитрился познакомиться с нужными людьми. и приблизится к губернатору. Эта сволочь везде без мыла пролезет. Отец кричал, что я всё испортил своей идиотской дракой с Кудрявцевым. Отец смог убедить губернатора поддержать наш проект развития завода синтетических полимеров, но после вчерашней драки папа не уверен, что Александр Фёдорович вообще захочет иметь с нашей семьёй дело. После общения с папой вызвал Артёма, велел узнать Что за связи наладил Кудрявцев и насколько высоко он смог подняться. Куда бы он ни забрался, придётся его оттуда скинуть. Такие психопаты опасны, когда обретают хоть немного власти. Звонок от Лидии удивил. Она очень редко звонила мне, только когда хотела уехать в город или встретиться с подругами. Спасибо за чудесные цветы. Как у тебя дела? Нормально. За это не переживай. Губернатор был страшно зол вчера. Губернаторы приходят и уходят, а олигархи остаются, успокоил я её. Давай пообедаем вместе, и потом пойдём по магазинам. Для женщины покупки нарядов лучший способ забыть все неурядицы. Только не для меня, я почувствовал её улыбку через расстояние. Знаю, На победа с тобой буду рада. В обед сидели за столиком в ресторане. Лидия задумчиво смотрела в окно, и её мысли были далеко отсюда. Мне жаль, что вчера всё так по-дурацки получилось. Я накрыла её ладонь своей. От тебя ничего не зависело. Кто мог знать, что Ян появится там, вздохнула девушка. От тебя будут неприятности. Нет, с чего бы? Ион нафта кричал. Он постоянно кричит, думает, что этим похож на своего любимого Ивана Грозного, мудрого и справедливого правителя. Чем бы дети не тешилось. Хватит говорить о нём. У нас есть более интересные темы. Совсем забыл, мне звонили из риэлторской фирмы, нашёлся покупатель на твою квартиру. Правда? Оживилась девушка. Рано или поздно всё продаётся. Думаю, скоро ты сможешь получить деньги. Что будешь делать? Уеду, как только смогу. Она снова посмотрела в окно. Куда? Неприятно кольнуло сердце. Неужели она так и не передумала? Не знаю пока, подальше отсюда. Итак, она хочет уехать и начать всё сначала, а я сомневался. Нет. Но надеялся, что она останется, только зачем ей это? Тут ее никто и ничто не держит, уж точно не я. Неприятные воспоминания гонят Лидию прочь отсюда, и я тоже среди этих воспоминаний. Знаешь, она обернулась ко мне. Ты мне на многое открыл глаза. Я тебе за это искренне благодарна. Моя жизнь рухнула, я выбралась из-под ее обломков с твоей помощью. Спасибо. Для начала я сломал её жизнь. Пусть для блага девушки, но ей было больно. Я действовал грубо, бесс церемонно. Так за что благодарить меня? Что-то не весёлый получается разговор. Давай отвлечёмся от умных мыслей. Я подал Лидии маленький замшевый мешочек. Это тебе. Что это? В её глазах вспыхнуло любопытство. Ты же отказалась идти со мной по магазинам. Пришлось ходить одному. Небольшой сувенир для поднятия настроения. Она развязала мешочек и вынула из него подвеску. На длинной золотой цепочке кулон в виде диска с россыпью цветных драгоценных камушков. Современный дизайн, тонкая работа. Девушка восхищённо смотрела на золотой диск. Она легонько качнула подвеску, камни ярко вспыхнули в лучах летнего солнца. Как красиво! Спасибо. Она положила кулон на стол и поцеловала меня в щеку. Нравится? Очень. Такой искренней радости я не видел ни у одной из своих знакомых, хотя олавал порой и более дорогими подарками. Я мог бы подарить Лидии всё что угодно: роскошную шубу, бриллианты, машину, но она не приняла бы. Я не смог бы купить её Лидия не продаст себя ни за какие деньги. Зато смог запугать девушку. Снова почувствовал себя негодяем. Увы, я таким и являюсь. Лидия надела на шею подвеску. Что тебе еще подарить? Я тронул золотой диск. Хочешь в комплект кольцо? Я бы купил сразу, но побоялся ошибиться с размером. Подари мне тигровые орхидеи, рассмеялась Лидия. Помнишь, ты мне обещал цветок страсти и порока. Она не забыла об этом. Вечером принесу тебе их, кивнул я. Они прекрасные. На душе было тепло и тревожно. Она скоро уйдёт от меня. Истекает срок нашего договора. Я могу заставить её остаться, но не хочу. Я больше никогда не буду её заставлять. Артём очень оперативно разобрался в ситуации с Кудрявцевым и явился ко мне сразу после обеда. Он доложил, что Ян Кудрявцев через одного из своих давних друзей познакомился с бывшей любовницей губернатора Екатериной Севач. Ян частенько делает о ней репортажи в своём светском журнале, восхищается её умом и жизненной позицией за хорошие деньги, разумеется. Екатерина работа Яна довольна. Интима между ними нет. Такие пешки, как Кудрявцев, Севач не интересуют. От Ионова у Екатерины есть мальчик пяти лет. Александр Фёдорович поддерживает её и сына деньгами. Александр Фёдорович не делает секрета из этого. Их отношения закончились в тот момент, когда Ионов решил стать губернатором. Кто из нас не без греха? Екатерина Севач – женщина умная и большего не требует. понимает, что может лишиться всего, если начнёт качать права. Теперь Ионов, примерный семьянин, ошибки молодости и не только молодости остались в прошлом. Через Севач Ян вышел на губернатора. Он сумел быстро добиться расположения Александра Фёдоровича и теперь частенько трётся рядом с ним. Можно сказать, стал придворным корреспондентом средней руки. Освещает в интернете то, что поручит губернатор. Хоть благотворительный бал, хоть открытие рынка в заштатном поселке городского типа. Даже не сомневаюсь, Ян строит далеко идущие планы. Надо бы пресечь все поползновения этого гаденыша против Лидии на корню. Что он возомнил о себе? Что губернатор станет грудью на его защиту? Да кто он такой, этот Кудрявцев? Выскочка и прыщ на ровном месте. Однако скоро позвонила секретарь и сообщила... что меня желает видеть следователь. Он настолько любезен, что поинтересовался, когда я смогу принять его. Очевидно, произошло недоразумение. На меня подал жалобу за побои господин Кудрявцев. Кулаки невольно сжались. Мне захотелось снова врезать Яну по его наглой оружии. Он набрался нахальства обратиться в полицию. «Посмотри, когда у меня завтра есть окно. Я встречусь со следователем». И вызови на это же время Юрия Германовича. Юрий Германович один из моих адвокатов, молодой и на опытный. Вообще можно было поручить это дело ему и не встречаться с оперативником, но я привык уважать закон. Можно подать встречный иск на Кудрявцева. Мои юристы размажут этого идиота по стенке, но не хочется тратить на него время и марать руки. Вечером снова зашёл в ювелирный салон. Купил брошь в виде орхидеи от Роберта Браво. Почему-то малоизвестный у нас бренд. Видимо, слишком изысканные вещи для провинциальных дивов. В цветочном салоне меня уже ждал букет тигровых орхидей. Хищные, чувственные цветы завернули в крафтовую бумагу и перевязали бордовой ленточкой. Положил брошь в середину букета. Вдохнул аромат свежести из ноёных тропиков. Мне хочется засыпать Лидию подарками, баловать, носить на руках. Последнее время я стал сентиментальным. Хочу обнять её и не выпускать из объятий, хочу заботиться о ней, оберегать. Возможно, она всё-таки поменяет своё решение уехать. А если нет? От одной этой мысли на сердце стало холодно, а в душе пусто.